Глава 7. Новость об обнаружении тела разлетелась не без помощи сетевых СМИ, которые быстро взяли верный след. Однако информация о том, что покойный проживал в Сиглу-Фьордюре, пока еще не просочилась. Жизнь в городе шла своим чередом. День обещал быть солнечным, боги погоды не заставили небо плакать, хотя одному из жителей была уготована чудовищная смерть. Ари договорился с прорабом Хаканом Халдерсоном о встрече в кафе у причала для маломерных судов. Как сообщил Томас, этот неисчерпаемый источник информации о жителях города, Хакан, местная знаменитость, раньше был солистом популярной группы, гастролировавшей по всей стране и записавшей 3 пластинки. Сейчас ему уже за 50, но он так и не вышел из роли поп-звезды и в хорошую погоду разъезжал на старой красной спортивной машине марки МГ. которую Ари не мог не заметить на городских улицах. Красивая машина. Завидев Ари, Хакон встал. Он был крепкого телосложения, с наметившимся животом, одет в черную кожаную куртку, свитер и джинсы. Лето не могло сбить его с толку, и он не позволял пронизывающему северному ветру себя застудить. Невысокого роста, коротко стриженные седые волосы и седая борода. Он поздоровался с Ари крепким рукопожатием и радостным тоном спросил, Так вы не священник? Нет, вздохнув, ответила Ари. Меня зовут Ари Тор. Как он снова опустился на стул, он сидел за столиком на улице перед дымящейся чашкой и пригласил Ари присоединиться к нему. "Ну тогда простите", думал втихолок. "А что случилось?" По телефону Ари уже пояснил, что хотел бы поговорить об одном из его сотрудников. "Это касается Найдинова с Кагафюрдюре тела. Хакан и ухом не повёл. Выражение его лица оставалось таким же неизменным, как и горы, рядом с которыми он вырос. Чтобы вывести его из равновесия, требовалось нечто большее, чем убийство. Вы ничего об этом не слышали? поинтересовался Ари. Ну, было в новостях сегодня утром. Это ведь убийство, я так понял. Как он по-прежнему сохранял спокойствие? Неужели убили кого-то из моих людей? В его голосе появились нотки беспокойства. Да, Кратко ответил Ари. Только я хочу попросить вас пока держать эту информацию при себе. Мы не собираемся обнародовать имя убитого прямо сейчас. Хакан кивнул. Но Ари понимал, что имя всё равно мгновенно просочится в СМИ, не через Хакона, и через Хакана, так через кого-то другого. Его звали Элиас. Элиас Фрейсон. Элиас, вот как. На лице Хакана отобразилось удивление. Я это считал его хорошим парнем. Хороших парней тоже убивают, хаккан пробормотал себе под нос. Э, это верно. Он у вас долго работал? На самом деле, он у меня не работал, небрежно ответил хаккан. Элиас был самостоятельным подрядчиком. Он трудился с нами в таннерии почти полтора года. Их было четверо: он и три парня, которые у него работали. Я говорю парни, хотя один из них был старше Элиаса и остальных. Прежде чем пойти на встречу с Хаганом, Ари собрал основную информацию о покойном. Элиасу было 34 года, проживал в Сиглуфердюре, не женат, детей нет. Насколько я знаю, он жил в городе на улице Хваннеирарбройд. Это так? спросил Ари официальным тоном. Так. Он снимал квартиру у Норы, недалеко от бассейна. Я там никогда не был. Хаган сделал глоток кофе. Он жил в городе постоянно? Ну, мы да. Конечно, брал ещё заказы в разных местах. Последним был какой-то летний дом. Кстати, как раз в Скагафьордюре. Дело ведь там нашли. Бедный парень. В голосе Хакана впервые за время их разговора прозвучало сочувствие. Он будто только сейчас осознал, что его коллеги больше нет. Буквально в двух словах, решительным тоном сказала Ари: "Вы не могли бы сообщить мне какие-то сведения о тех, кто с ним работал?" Вырвав листок из блокнота, он протянул его Хакану, который написал на нём три имени. Затем, порывшись в телефоне, добавил три номера. Вот, пожалуйста. Все они прекрасные парни и не убийцы, подразумевалось под этими словами. Арис собрался вставать. Он видел, как рядом останавливались прохожие. Они то и дело поглядывали в их сторону, но делали вид, что смотрят на катера или на роскошный круизный лайнер. Несомненно, гадают Почему про рап и тоннеля беседует с полицейским? Такие новости расходятся быстро. Послушай, дружище, обратился к нему Хакан. Тебе нужно поговорить с этим художником, а те парни и мухи не обидят. Ари приподнялся. Послушай, дружище, ответил он. Не надо говорить мне, как я должен выполнять свою работу. Ничуть не смутившись, Хакан перебил Ари. Ну да, конечно. Прости, дружище, «Хоть ты и старая поп-звезда», — произнес про себя Ари, но вслух спросил. «И о каком художнике вы говорите?» «Его зовут Йой. Всегда называет себя только Йой. Он перформщик. Бог знает, что это значит. А еще он, ну, ты же знаешь». «Нет, не знаю». Ари спокойно ждал, пока Хакон подберет нужное слово. «Ну этот, защитник окружающей среды!» В голосе Хакона звучало плохо скрытое негодование. «Хакон?» И они с Элиасом были знакомы? Да, вместе работали над благотворительным концертом, который должен состояться в Экюрейре. Элиас был полностью погружен в меценатство. Он организовывал концерты для фонда, которым руководит Нора. Помощь на дому, ну ты знаешь. На этот раз Ари действительно знал. Фонд учредили вскоре после банковского кризиса для помощи жителям Северной Исландии, которые потеряли сбережения, работу и теперь с трудом сводили концы с концами. Это была частная инициатива нескольких приуспевающих благотворителей, в частности из Сиглуфьердюра. Ари и сам отдал несколько тысяч, когда собирали добровольные пожертвования. И как проходило ваше сотрудничество? Её и собирался показать свой перформанс на предстоящем концерте? Элиас работал в фонде Помощь на дому? Ари тут же пожалел, что задал так много вопросов одним махом. Это вообще-то фундаментальная ошибка при допросе. Но Хакана, похоже, это не сбило с толку, и он принялся добросовестно отвечать. Ну, смотри. Элли Элиас вызвался весной организовать концерт, средства от которого должны были направить в этот благотворительный фонд. Взял на себя всю подготовку. Йои собирался на этом концерте петь. Он трубадур по совместтельству. Однако что-то у них не заладилось, и больше я ничего не знаю. Короче, тебе нужно допросить Йои, а не этих бедных работяг. Он усмехнулся, поднявшись, Ари сказал: Посмотрим. Спасибо за разговор, дружище. И решительным шагом направился прочь.